Глава 19. Откровенно говоря, я стал скучать по Олегу. Как-то так получалось, что у меня никогда не было близких друзей. Ваш покорный слуга всегда слыл одиночкой, и всенародно любимые забавы, как-то футбол или рыбалка, попросту не догонял. Правда, любил карты, но только в узком семейном кругу. И то один на один. С отцом, с отчимом, с женой. Семья всегда была у меня на первом плане. Вернее на единственном. Только лишившись жены и дочери, я с горечью осознал, что мне больше не с кем поделиться сокровенным, некому довериться, не на кого опереться. Почти два месяца Олег был рядом со мной. Очень малый, даже по земным меркам, срок. Но его оказалось достаточно, чтобы этот необыкновенный человек стал моим самым лучшим другом. Я смотрел на него и видел себя. Временами мне становилось жалко нас обоих. Ну, почему мы не родились в нормальной стране? Почему вынуждены вести двойную жизнь? Я хочу быть простым художником, а Олег – обычным писателем. Мы могли бы жить в хороших благоустроенных домах, с любимыми женами, воспитывать детей, путешествовать, развлекаться, жить, руководствуясь презираемым большевиками принципом Маяхата хата с краю» тихо, мирно и спокойно как большинство обывателей в цивилизованных странах. Вот-вот, в -вот. цивилизованных. В нашей стране такой номер не проходит. Кто-то обязательно подожжет дом, угонит машину, нагадит во дворе. Кто-то выкрадет ребенка или изнасилует жену, а то и вовсе лишит их жизни. Поэтому мы вынуждены взяться за оружие и владеть им не хуже, чем пером или кистью. Вихренко вернулся только 31 декабря, когда я почти полностью смирился с мыслью, что встречать Новый год придется в одиночестве. В 9 вечера со двора донеслось урчание автомобильного двигателя и мощный звук клаксона, разрезал тишину. Я выглянул в окно и увидел знакомый БМВ. Из него выходил Олег с гитарой, как с автоматом, за плечом и громадной хозяйственной сумкой в руке. Заметив в освещенном окне мою фигуру, он заорал на весь дворик. С наступающим Новым Годом! Спустя несколько минут мы выкладывали на стол всевозможные снадобья, вызывающие голодный блеск в глазах и обильное слюноотделение. Олег пил шампанское, я по колу Но никакого дискомфорта по этому поводу не испытывал. Телевизор даже не включали. Зачем нам эти старые песни о главном в чем-то исполнении, если мы сами прекрасно знаем все хиты 70-х? За несколько часов вспомнили «Синюю птицу» и «Восточную песню», «Алешкину любовь» и «Жил-был я», о чем плачут гитары, и «Для меня нет прекрасней». Классные это были вещи. В основном грустно-печальные, слегка наивные, зато искренние и душевные. Теплый душ стучит по крышам, по асфальту и по листьям. Я стою в пальто и мокну зря. Вот стоим, притворившись вдвоем, Что есть любовь, что ею живем. Будет над землею снег кружится белый, И плясать весенние дожди. Будет все как прежде, только что мне делать, И если ты сказала уходи. И зачем с тобою было нам знакомиться? Не забыть теперь, поверь мне, взгляда синего. Я всю ночь не сплю, а в окна мои ломится Ветер северный, умеренный до да сильного. Самую любимую повторяли на бис несколько раз. Я думал, это все пройдет, пусть через месяц, пусть через год. А вышло все наоборот, как про меня написано. За окном было молодежь, ласкай меня, я желаю огня. Ты мой герой, побудь со мной. А я тебя люблю, люблю, а я с тобой хочу, с тобой хочу. Разницу улавливаете.